Иначе она из этих дров сумеет запалить такой костер, что потом на весь район будет видно. В степи за доном, как некогда, то и дело ухало. И как по листовому железу кто-то пригоршнями рассыпал зерно, между хутором и островом покачивались на волне понтоны. И всё это, будившее воспоминание, Прокрадывалась в сердце такой тревогой, что однажды у Клавдии, когда после очередного совещания у полковника она проветривала его комнату, выпуская из раскрытых окон клубы табачного дыма, вырвалась. Неужели, Андрей Николаевич, еще опять может быть война? Сворачивающий со стола военной карты Ваня так и вспыхнул. «Что это тебе, мама вздумалось спрашивать об этом?» Но у полковника оказалось на этот счет совсем другое мнение, и, взглянув на Ваню, он сухо выговорил ему, называя его не по имени, как позволял себе, когда в доме не было посторонних. — О чем же ей больше у нас спрашивать, курсант Пухляков, если не успела еще у вашей матери зажить память о той войне, как мы опять уже заявились сюда со своими гусеницами и всем прочим? О чем же еще спрашивать ей и тем другим женщинам, которые не только в кино видели войну? И, поворачиваясь к Клавдии, он совсем другим, подкупающий бережливым тоном, признался ей. «Я, Клавдия Петровна, хоть по профессии военный человек, а не знаю, как мне сейчас ответить вам. Но и успокаивать вас, как женщину, пускать дым в глаза не хочу. По моей догадке, Клавдия, Пора бы уже людям и поумнеть. Но, как видите, я и сам пока на эту свою догадку не очень надеюсь. Не только сам еще продолжаю эти штуки носить, — он скосил глаза себе на погон, — но и вашего сына пытаюсь к этому приучить, чтобы он, между прочим, и своей матери не так стыдился, когда она, по его мнению, неуместные вопросы начинает задавать. Он повернул голову к Ване — еще и как у местные, курсант пухляков. И Клавдия не сказала бы, что это заступничество было неприятно ей, хотя и жаль было Ваню, который все это время, пока полковник выговаривал ему, стоял перед ним, вытянувшись в струнку. Но тут вдруг полковник, улыбнувшись одними глазами, сказал «Вольно, Ваня, вольно». Наконец-то у хуторских женщин Появилась возможность посмеяться над Клавдией, чего раньше они никогда не могли себе позволить. Теперь же и она оказалась перед ними уязвимой. Еще бы, если ей вдруг вздумалось и встречать, и провожать этого купленного задоном племенного жеребца, когда дед Муравель утром прогонял мимо ее дома свой табун в степь, а вечером возвращался с ним в хутор и чуть ли не каждый день покупает для этого грома в сельпо по кило сахару. Смеялись соседки Клавдии, когда она, едва завидев табун, по-мужски, заложив пальцы в рот, подзывала к себе жеребца свистом и начинала угощать его к неудовольствию деда-муравлям. «Балуй, балуй!» — подъезжая к Клавдии на своей мирной гнедой кобыле, — говорил старый табунщик. Он и без этого никакой над собой власти не желает признавать. Чисто граф. А вы, дедушка Муравель, попробовали бы к нему с лаской, — советовала Клавдия. Ну да, а он в этот момент или своими зубищами за плечо тебя тяпнет, или копытой отблагодарит. Может, за все это и мне его начинать с ладошки сахаром кормить? И это бы хорошо, — серьезно подхватывала Клавдия. Вы и сами увидите, что так оно быстрее к вам привыкнет. Вы только посмотрите, как он глубочку берет. Ах ты мой ласковый!» И она гладила гром. «Тогда ты, Клавдия Петровна, как член правления поставь, чтобы мне и на всех других лошадей по полтонны сахару отпускали из кладовой на каждый день», — язвительно говорил дед Муравель под смех соседок Клавдии, наблюдающих Из-за своих заборов эту сцену. Чем они хуже твоего грома? Но и не такие, как он. Своей щекой Клавдия мимолетно прикасалась к морде грома.